Глава 4. О том, как герой слушает удивительные новости, оказывается под давлением обстоятельств вынужден сделать то, чего не хотел, и понимает, что ему предстоит очень много работы. Когда Олег вместе с супругой, новой компаньонкой, множеством самых разнообразных покупок и изрядно похудевшим кошельком вернулся в крепость, то сразу ощутил себя сидящим на пороховой бочке. Башня Архимагистра, давно уже не показывавшегося в форте, буквально гудела подобно высоковольтному трансформатору, только бушевала в ней не электричество, а сама магия. Среди обитателей Стяженска раздавались осторожные шепотки, что последний раз подобный феномен отмечался в Третью мировую войну. Тогда Савва создал между своим домом, столицей и наиболее крупными поселениями округи целую сеть стабильных и постоянных порталов, на несколько месяцев упростив логистику региона до практически идеального состояния. Когда бы ни был добыт нужный ресурс, он сам собой попадает сначала на склад, а потом и к мастеру, способному сделать из него готовые изделия. В результате Дальний Восток в несколько раз увеличил поставки сделанных из потрохов местных чудовищ, эликсиров и артефактов войска, что позволило значительно поднять эффективность сражающихся там магов. Да и деньги, полученные с продажи сопутствующих товаров, вроде мехов или золотых самородков, стране тогда очень пригодились. Вот только в этот раз в крепость ничего не свозили, чтобы отправить кратчайшим маршрутом прямиком в Москву. Следовательно, причина использования архимагистром невероятного количества энергии была в чем-то ином. По Стяжинску ползли самые дикие слухи и предположения, начиная от попыток Савы воскресить свою дочь и заканчивая подготовкой невероятного природного катаклизма после которого изучающие историю школьники станут уверены, будто Япония и Атлантида – это где-то рядом. Священнослужители, отчаявшиеся получить информацию о планах служителя древних богов обычными методами, сулили за малейшие обрывки информации денежное вознаграждение на порядке превосходящее библейские 30 серебряников. Однако монахи суетили зря. Никаких тайных планов архимагистр не лелеял. Ровно через три недели после нападения на таможенный пост напряженность вскрылась, словно гнойный нарыв. Древний Волхв, явившийся под вечер непонятно откуда, усталый и вместе с тем очень довольный, устроил собрание гарнизона. И во всеуслышание объявил, что император Лев I больше не может смотреть на то, как мучается империя Золотого Дракона под гнетом раздирающих ее междоусобиц и пытающихся урвать свое шакалов-инсургентов. А потому объявляется набор добровольцев, которые должны были помочь законному правителю дружественной страны в установлении на ее территории мира и порядка. Командовать же ими поручается непосредственно ему, архимагистру Савве. Причем принять участие в планирующемся мероприятии могут даже сыльные, которым вообще-то требовалось специальное разрешение, чтобы покинуть место своей постоянной дислокации. «Что думаешь, Олег?» Тихонько осведомился у друга Стефан после того, как прозвучала команда «Вольная», и собранные архимагистром солдаты и офицеры наконец-то смогли разойтись. Впрочем, последние практически все тут же изгрудились в кучки по интересам, обсуждая новость и то, как она может отразиться на их судьбе. «Думаю, у нас и без помощи соседям проблем хватает. Чисто по-человечески мне китайцев немного жаль, поскольку в их стране сейчас действительно кровавый бардак и полная анархия» но я не собираюсь снова рисковать своей шкурой ради золота». Пожал плечами Олег, но потом поймал какой-то задумчивый взгляд Стефана и забеспокоился. Интуиция, напополам с пророческим даром, вдруг начали синхронно подсказывать боевому магу, что просто забыть о сделанном всем желающем предложении не получится. «Или тебе Шанхая не хватило?» «Да мы там чуть не сдохли, особенно я». Это даже если не учитывать дорогу домой и нападение мамонта Лича, после которого мне пришлось из тайги выбираться своим ходом. Да, понимаю, тебе сейчас нет смысла откликаться на это предложение ради нескольких сотен рублей или даже целой тысячи. Сложив руки на выдающемся вперед животе, и скорчив на лице мину глубокой задумчивости, покивал толстяк. Средств, которые ты смог выручить за добычу из древнего города Кощенитов, хватит на безбедную жизнь в течение очень долгого времени. И на перевод, и вдумчивое изучение магических книг, взятых там же, уйдут года. Но есть же и еще кое-какие дополнительные факторы, заставляющие задуматься о сделанном архимагистром предложении. — Да-ка, он же с нами, ну, поделился. Грех стал быть жаловаться, — напомнил ему Святослав. Звучно щелкая ногтем по желтоватому металлу керасы, созданной по гиперборейским технологиям. Те артефакты, которые Олег подарил своим друзьям, он мог бы продать. Довольно выгодно продать. Уж тысяч на десять его бюджет бы точно пополнился. Однако боевой маг третьего ранга счел, что лучше дополнительная защита людей, которые спасали ему жизнь раньше и могут спасти ее еще не раз, чем греющая душу цифра на банковском счете. «Даже жен твоих того читать переводы древних писулек пускают?» «Я совсем не о деньгах речь веду. К тому же подарки, которые нам сделал Олег, действительно просто царские». Устало закатил глаза Стефан, явно очень расстроенный непонятливостью своих друзей, дружно взирающих на него как бараны на новые ворота. «Но он ведь хочет уйти со службы, да еще и супругу в отставку отправить, пока у нее в связистках мозги не вскипели». Это лучший вариант, которым мы можем воспользоваться. Контрольную печать не уберут, но хотя бы заблокируют. Ну а сесть в Стяженске, как зажиточные бездельники, с нашими деньгами труда не составит. Даже одну единственную тысячу рублей мы будем проедать несколько лет. Олег машинально потер заднюю часть шеи, где чернела клеймо-татуировка. О том, как отвертеться от военной службы, он начал думать даже раньше, чем стал кадетом Североспасского магического училища. Собственно, изначальный владелец данного тела для того и связался-то с демоном, поменявшим местами две души, чтобы откосить от военной службы. Коллеги, да еще в условиях начала Четвертой мировой войны, дожить до отставки оказалось бы очень, очень сложно. Конечно, без взятки с четырьмя нулями не обойтись, да и потом в случае крупного конфликта нас мигом дернут обратно в строй, но работоспособной идеи лучше нет. Ты, между прочим, сам так говорил. Это было до того, как архимагистр дал всем желающим такой шикарный карт-бланш, чтобы изменить условия их ссылки. Усмехнулся Толстяк, являющийся одним из весьма немногочисленных чародеев низшего ранга, который мог покинуть приграничный форт в любое время, лишь сделав запрос о переводе в другую часть. Но он специально отправился в стоящую на востоке окраины России крепость, чтобы служить вместе с Олегом и Святославом. Ну и родня его проживала не так уж далеко по меркам Сибири от этого места а потому периодически Егере навещала. «Разве вы не поняли, о чем гласит объявленный нам меморандум?» «Дык, оно того нет, видимо», — прогудел бывший крестьянин бескуражно хмурясь. «Мы, стал быть, плохо могем во всю эту да, казуистику». «Любой, кто войдет в добровольческий корпус, после его распуска перестанет быть сильным Едва только Савва решит, что хватит мстить и спрячется обратно в свою любимую башню, они смогут поехать куда захотят. Хоть во Владивосток, хоть в Москву, хоть вообще за границу. Как маленьким пояснил им толстяк, который получил пусть и домашнее, но вполне себе качественное образование. Возможно, теоретические дисциплины в нем и почти отсутствовали, но зато родственники преподали Стефану множество важных уроков на тему того, как выживать в возрожденной Российской империи. Плюс, вовсе не обязательно записываться в экспедиционный корпус в том же статусе, в каком вы пребываете сейчас. До сих пор не поняли, да? Можно создать свой собственный вольный отряд и выйти из цепи командования. Вот руку даю на отсечение, что жаждущий расквитаться с обидчиками архимагистр специально во время своей речи заострил свое внимание на этом пункте. Он мигом утвердит в качестве капера любого, если это поможет ему собрать дополнительные силы. Ну а Олег с его третьим рангом минимальным требованием для хотя бы формальной организации вольного отряда вполне соответствует. Хм, не скажу, что не думал о подобном. Олег действительно размышлял раньше о таком варианте развития военной карьеры. Вернее, он очень нравился его жене Анжеле, вместе с которой они еще в пору службы на Западном фронте разжились кое-какими капиталами правда, незаконными и потому до поры до времени спрятанными. Несколько килограмм золотых монет дожидались их на дне реки в приметном месте, а преступников, ограбивших и убивших двух честных евреев-работорговцев, наверное, до сих пор продолжали искать. При всех своих достоинствах подобный образ действия имеет и немало недостатков. Нужны большие первоначальные вложения, нужно разрешение от текущего командования, нужна в конце-то концов удача, чтобы не только найти достойную добычу, но и не попасться тем вражеским подразделениям, которые могут раздавить таких рисковых одиночек, как букашек. Институт вольных отрядов в его нынешнем виде оформился в России где-то в начале Третьей магической войны. Ну а в других странах регулирующие деятельность государственных пиратов законы и очень хорошо вооруженные частные предприниматели с используемыми по своему усмотрению личными армиями появились на сотни лет раньше. Обладатели силы и власти всегда любили где-нибудь чего-нибудь лишнего себе урвать, а потому с тем, что война может быть довольно прибыльным делом, в этом мире никто не спорил. Однако вместе с возможным доходом любой конфликт нес в себе и риск поражения, грозящего правящей элите потери, если и не совсем всего, то очень многого. Для победы же, как и всегда, требовалось только три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. И потому практически в каждой стране мира для ведения разного рода конфликтов использовали не только казну, но и частный капитал. Если находился доброволец, готовый сформировать маленькое воинское подразделение, то зачем же его останавливать? Государство все равно свое возьмет налогом на трофеи, а также выполнением политических целей. Да и регулярная армия могла использоваться не всегда. Возможность в случае чего сделать вид, что держава ни при чем, а претензии стоит отправлять какому-нибудь нахальному джентльмену удачи, тоже требовалось нередко. Понятное дело, кто девочку кормит, тот ее и танцует, а потому капитаны вольных отрядов по большей части сами решали, где и как им сражаться. Они же пришли на войну за добычей, а не ради каких-то там эфемерных глупостей, вроде справедливости или защиты угнетенных. На некоторое время их могли обязать принять участие в войне под руководством высокопоставленных генералов и безоговорочно выполнять все приказы командования, но за такое платили почти как наемникам. И ставки были настолько высоки, что редко когда подобную лямку каперам приходилось тянуть дольше пары недель. Плюс имелась возможность отказаться от самоубийственных заданий, хоть потом каждый такой случай разбирался судом, щедро навешивающим астрономические штрафы. Если бы Олег стал капитаном вольного отряда, то военнослужащим он бы остался. Однако сам бы решал, куда можно сунуть голову, а к какой заварушке даже приближаться не стоит. А срок действия контракта, заключенного с армией, продолжил бы уменьшаться с той же скоростью, словно по-прежнему идет обычная военная служба. По нижней планке, ДК да пройти можно. Два десятка стал бы человек найти с могем, и корыт какой летающий. Наморщил лоб Святослав, который, вопреки своему жуткому косноязычию, мог похвастаться довольно-таки неплохим интеллектом. Просто с выражением своих мыслей бывший крестьянин, предки которого как-то умудрились заслужить действительно выдающееся проклятие, имел огромные сложности. Особенно, когда волновался. Впрочем, если стресс был действительно сильным, то на минутку-другую к нему могла вернуться нормальная членораздельная речь. Но оно того... «Не стоит оно того. Олег, ну, богат, но на хороший летучий корабль золота да, не хватит. она на плохонькой, стал быть, шлюпки летать, То же самоубийство». «К транспорту еще нужна команда, нужны орудия, много чего нужно», — согласно кивнул боевой маг третьего ранга, вспоминая положение законов, касающихся вольных отрядов. Одним из самых главных требований к таким гибридам пиратов и частных предпринимателей был имущественный ценз. Хочешь, чтобы тебя рассматривали не как винтик военной машины или даже подлежащего казни мародера? Изволь предъявить имеющиеся в твоем распоряжении силы и отстегнуть государству энную сумму в звонкой монете. ежемесячные сбора составлял сотню золотых монет, да плюс еще трофеи скупались интендантами отнюдь не за полную стоимость. Поскольку пехотные или конные армии в России и свои имелись достаточно неплохие и многочисленные, то легче всего было получить себе желанное каперское свидетельство, располагая кораблем. Воздушным или морским — это уже как будет душе угодно. Главное, чтобы на нем не меньше шести пушек стояло, и он мог учитываться как влияющая на ход военных действий единица. Нет, в принципе, частных лиц, непременно желающих командовать собственным кавалерийским эскадроном или способным брать города полком, тоже никто не ограничивал. Бояре бы за такие притеснения императора живьем съели. Но содержать и вести от победы к победе 4000 сабель или вдвое большее количество пехотинцев с огнестрельным оружием было куда дороже и сложнее, чем управляться с каким-нибудь судном, обладающим повышенной мобильностью и небольшим экипажем. Теоретически можно все это потянуть и даже без кредитов обойтись, ставка по которым в наши смутные времена вздымается выше с каждым днем. Однако на практике с организацией подобного предприятия возникнет слишком много сложностей. «Это если бы ты был один», усмехнулся Толстяк, вечная улыбка которого на несколько секунд стала какой-то хищной и предвкушающей. «Но у тебя есть мы. Вернее, я, без обид, Святослав». «Так чего уж там», — развел руками бывший крестьянин. «Гол оно того, как сокол, а вот ты...» Намекаешь на своих родственников. Олег мгновенно сообразил, к чему клонит его друг по праву происхождения, являющийся лицом, приравненным к благородному сословию. Семейство Полозьевых, которому принадлежал Стефан, было бедным... Но это по меркам аристократов, традиционно кучкующихся в районе крайне дорогой для проживания столицы. А так, торгующие шкурами зверей, частями тел магических монстров и прочими таежными богатствами сибирские татары, являлись несравненно богаче однажды хапнувшего удачный куш боевого мага третьего ранга. В складчину уж точно. Но ты же сам говорил, что дела у твоей семьи идут неважно. Вон, даже тебя пришлось отдавать в Североспасское магическое училище, чтобы налоговые льготы получить. Может, мои родичи и не слишком состоятельны последние лет 20, зато довольно многочисленны и оружие в руках держать умеют. Отец писал, что они и без того почти уже готовы свой отряд сколотить и за длинным рублем в Китай податься. Так пусть уж лучше все окажется по закону и совместно с армией, Чем они будут на свой страх и риск наемничать и мародерить?» Пожал плечами Стефан, сложив руки на выдающемся вперед пузе и снова став похож на безмятежно улыбающегося Будду. У того родственники вроде бы тоже были весьма воинственными, иначе вряд ли бы удержались во власти, позволивший тогда еще самому обычному принцу жить во дворце до тех пор, пока он не достиг просветления. Хотя близкое окружение наверняка решило, что он просто свихнулся. А поправлять свое благосостояние военными трофеями в семье принято не то, что с моего сколько-то там раз про дедушки Чингисхана, а вообще испокон веков. Да и торговля разным хламом у нас хорошо налажены. А потому трофеи сможем реализовать куда выгоднее, чем армейские интенданты. Пусть и выплат придется ожидать дольше в несколько раз. Мне надо подумать. Хорошо подумать. Олег потер лоб. Перспективы открывались интересные, но и риск был высок. Отправиться в запас, тихо коротать свое время в Стяжинске оказалось бы не в пример безопаснее. Однако существовал риск, что, несмотря ни на какие взятки, со службы столь многопрофильного специалиста не отпустят. Или жену в связи с вечным дефицитом магов Астрала после не таких и далеких родов дернут обратно в связистки. Россия сейчас ни с кем формально не воевала, Но, учитывая только начавшую греметь по всей планете Четвертую мировую войну, долго ли придется ждать момента, когда на фронт дернут всех, способных профессионально держать оружие? Плюс лишаться многих тысяч рублей, способных обеспечить безбедное существование на протяжении десятилетий, было очень обидно. Не для того Олег жизнью рисковал, чтобы какая-нибудь жадная сволочь себе все золото присвоила всего лишь за росчерк пера на нужной бумажке. И обсудить с моим главным экономистом. пары часов позже, в одном из выделенных для проживания низшего офицерского состава домиков, стоящих внутри периметра форта Стяженск, случилась небольшая семейная драма. Или, скорее, все же крупный скандал. «Нет! Ни за что на свете! Но еще чего! Вот делать мне больше нечего! А если... Дорогой! Я хорошо подумала и уже все решила!» «Ну, знаешь, в общем, твердо заруби себе на носу. Один ты никуда не поедешь. Мне твоей прошлой отлучки за глаза хватило, я чуть не посидела в 20 лет!» «Анжела, ты ненормальная». Олег с тяжелым вздохом уставился на супругу, массируя себе виски и страдая от мигрени, несмотря на всю свою целительную магию. Блондинистая ведьмочка, с которой он познакомился еще в училище, а полгода назад сделал предложение руки и сердца, всегда была довольно упрямой особой. Иначе, скорее всего, они никогда бы так и не стали парой. Хоть красивая личика и соблазнительная фигура незаконно рожденной дочери одного из столичных бояр и были серьезными аргументами в диалогах с мужчинами, но в конечном итоге на формировании их отношений решающую роль оказала именно твердолобость молодой связистки. И я совсем не про то, что для магов-астрала, способных обмениваться друг с другом мыслеобразами, несмотря на разделяющую их дистанцию, психические расстройства считаются профессиональным заболеванием. Во-первых, я и сам еще не решил, стоит ли участвовать в такой авантюре или нет. А во-вторых, ну куда ты-то собралась следующим на глаза пузом? Ну я же не больная? Пожала плечами Анжела, совершенно невинными глазами взирая на своего супруга. «Просто слегка беременная. И вообще-то ты виноват!» «Не переводи тему», — потребовал Олег, недовольно поджав губы и окидывая взглядом выпирающую на животе выпуклость в районе талии супруги. Та уже была достаточно большой, чтобы скрыть ее не мог даже купленный на днях синий восточный халат, в котором получившая декретный отпуск связистка расхаживала по дому. Олег хоть и являлся по одной из своих специализаций целителем, но по роду деятельности акцентировал свое внимание больше на военно-полевой хирургии, магическом допинге и доставлении организмам врагов разного рода неприятностей, вроде паралича мышц или внезапной диареи. Однако акушерки из госпиталя утверждали, будто беременность протекает нормально. Волшебники вообще отличались от простых людей прям таки железным здоровьем, подорвать которое получалось далеко не у всех болезней и травм. И глава семейства был твердо намерен приложить все силы, чтобы с его женой и будущим ребенком ничего не случилось. Тебе рожать месяца через три, а еще куда-то на подвиги тянет. Подумаешь? Из моего живота саблю зачарованную доставали, а тут всего-то ребенок. Олег застонал и мысленно еще раз себе напомнил, что женщин бить нельзя, особенно беременных, даже если напрашиваются. Однако мысленный список того, за что он супругу намеревался как следует отшлепать сразу же, как она вернется после родов в норму, обещал стать просто неприлично длинным. Существовал изрядный риск излишне увлечься наказанием и заделать второго ребенка с минимальным интервалом после появления первого, ведь контрацепция — это не стерилизация, полной гарантии она не дает. «Что тут я буду лежать, что в каюте корабля? Какая разница? Да и вообще, как срок подойдет?» так по-быстрому приземлимся в каком-нибудь городе и всего делов. Так, все хватит, ты никуда не поедешь, и я тоже. Пусть желающие отправляются хоть в Китай, хоть к черту на рога, а мы сидим дома. Охотимся на монстров, ловим контрабандистов, кормим комаров в дозорах и занимаемся столь же безопасными вещами, которые предусматривают перевес в грубой силе на нашей стороне, а не у противника». Любые мыслимые и немыслимые аргументы в пользу того, что беременным женщинам по зоне военных действий шастать не положено, Олег к настоящему моменту уже использовал. Вот только его супругой, у которой, видимо, от гормонального дисбаланса шарики за ролики малой заехали, любые логические построения успешно игнорировались. Если подумать, то служить в Стяженске до окончания наших контрактов будет не так уж и плохо. С экспедиционным корпусом свалит за рубеж большая часть сильных дворян, что сейчас регулярно с тоской надираются самогоном и ищут до кого бы им докопаться. Да и Сава, после того, как его макнули рожей в дерьмо, наверняка накрутит хвост своим ученикам и подчиненным. Периметр нормальный выстроит по всем режимным объектам, а не текущее убожество, наверняка считавшееся устаревшим еще в районе Первой мировой. Последние несколько сот лет на его территории все было тихо-мирно, Вот народ расслабился. А будь у нас тогда на таможенном посту нормальные зенитки, вряд ли бы японцы оттуда ушли своим ходом. Олег, создать свой вольный отряд – это действительно хорошая возможность. Такие выпадают редко. Без поддержки кого-то ранга архимагистра получить нужные бумажки совсем непросто. Это савве достаточно на чиновников гневно прищуриться, и они либо документы подпишут, либо пеплом себе же под стол осыплются. Помолчав секунд 5, ответила Анжела. «Вот кто мы сейчас?» «Да никто. Два контрактника, привилегированное пушечное мясо на службе государевой. Если будет война, а она в ближайшие годы будет, и хорошо бы всего лишь одна, то головы можем сложить только так. И тогда ребенка ждет интернат для сирот. Я в училище общалась с парой девочек, которые вышли из таких заведений. В общем и если в их рассказах правды была хотя бы половина, то в тюрьмах лучше. Олегу оставалось только хмуро согласиться со словами супруги. Как возрожденная Российская империя заботится о своих гражданах, он знал прекрасно. Никак. Власть придержащие твердо были уверены, что простые смертные должны перед ними в пыль валиться и ботинки им целовать только за то, что попавших в трудную ситуацию людей зимой в лес не выгоняют а уж о том чтобы за бесплатно кормить скажем тех же беспризорников или стариков у которых ни семьи ни дома не осталось никто и не помышлял пусть и живут как хотят или помирают под забором примеров стяженские которые этой зимой зацепила краешком вызванной вампирами в китае эпидемии навидаться боевому магу пришлось более чем достаточно да и личный опыт имелся вот отец его биологического тела например был вроде бы не последним сотрудником Министерства налогов и сборов. Обладал он точно таким же служилым дворянством, как и сам Олег в настоящее время. А когда его магической миной подорвали, то на сына покойного всем стало резко наплевать. Забивает тогда еще несовершеннолетнего юношу кнутом дядя до полусмерти, лишает всего имущества и сдает в рекруты. Ну, он же не анекдот про государя императора рассказал. «И не средь бела дня прохожих грабит, так чего почтенного господина было лишний раз беспокоить?» «А если нас не станет, ребенка вообще могут и похолопить втихую, ведь способности он наверняка унаследует, а раб с даром к волшебству почти любому в хозяйстве пригодится». Продолжила строить картину возможного мрачного будущего Анжела. «У тебя нет родни, у меня только мать. Кратающие дни в деревеньке, куда ее выслали». Ну, сейчас-то ей там неплохо, после того, как я 500 рублей выслала, но не о том речь. Отца и сестер, не говоря уж про прочих родичей с голубой кровью, лучше бы и не было. Перед тем, как я оказалась в училище, они хорошо объяснили, что я не часть их семьи, а буду утверждать обратное и на что-то там претендовать, так окажусь зарыто где-нибудь в чистом поле. И что изменит создание вольного отряда? Ну, кроме того, что у нашего ребенка повысятся шансы на становление сиротой иногда олег решительно не понимал свою супругу то ли в этом была повинна пресловутая женская логика то ли своеобразный тип мышления магов астрала то ли вообще культурно исторические особенности жителей этого мира а может быть и все сразу одновременно то что если все сложится удачно можно будет обеспечить нам нормальное полноценное дворянство купить титул просто так никому неизвестному подмастерью нельзя Но если это будет командир сильного вольного отряда, способного еще не раз принести пользу государству, то совсем другое дело. Многим каперам даже деньги выкладывать не приходится. Их с помощью системы вассалитета накрепко к стране привязывают, чтобы не свалили куда-нибудь в Африку, негров угнетать или свое маленькое королевство на каком-нибудь тропическом острове организовывать. Анжела насупилась. Для прижитой от служанки девушки — Вопросы статуса и общественного положения были весьма болезненными. Олег и раньше это отмечал, но, похоже, его супруга раньше держала себя в руках, а вот сейчас, с появлением солидного банковского счета, ее аппетиты распалились. Пусть и в более или менее нужную сторону, по крайней мере. Толку от личного вооруженного формирования ожидалось куда больше, чем от напоминающего дворец коттеджа, личной прогулочной яхты, Или там бриллиантового гарнитура на все пальцы рук и ног с подарочным кольцом для носа. Угу. Твою точку зрения я понял. Олег внимательно осмотрел супругу с ног до головы. Вспомнил, как еще совсем недавно они с трудом растягивали считанные рубли постоянно задерживаемого жалования. Он даже повышение до третьего ранга-то получил после того, как пошел на охоту, чтобы чуть-чуть семейный бюджет поправить и на скандального великана нарвался хорошо еще шел не один а совсем десятком и ума хватило сунуть почти неуязвимому чудовищу в зубы заминированную приманку и знаешь что я скажу анджела ты зажралась ну или просто токсикоз на мозги сильно давит что ты сказал именно то что думаю полноценное дворянство ей подавай и ради него марш в Китай на подвиги совсем рехнулась да Мы с тобой только-только из училища выходить должны были, если бы не ускоренный выпуск в связи с началом военных действий. Я еще заклятие для замедления старения на нас ни разу не накладывал, поскольку до пика интеллектуального и физического развития дорасти надо. Куда таким бестолочем зеленым против опытных боевых магов рыпаться? До нас разотрут в кровавую пыль при любой более-менее серьезной схватке. То, что подобного еще не случилось, это чистая удача. Анжела на Олега обиделась и три дня с ним не разговаривала. Сменила она гнев на милость лишь после того, как четвертые сутки после их ссоры боевой маг третьего ранга вернулся мрачный, словно грозовая туча. И поскольку по пустякам, способный регулировать свой гормональный баланс целителя, расстраиваться и нервничать вряд ли стал бы, то его жена немедленно принялась суетиться вокруг супруга, пытаясь понять причину его плохого настроения. Андрей и отец Федор создали свой собственный вольный отряд, где я не нужен. Они профессионального целителя третьего ранга с десятилетним стажем себе нашли. А техномагов у них уже целых трое, и они легко могут набрать еще. Госпиталь тоже почти обезлюдил. Там все, вплоть до умеющих только утки выносить медбратьев и санитаров, собираются в Китай на заработки. «Теперь у меня новое начальство», – процедил Олег уставившись невидящими глазами куда-то в стену. Проблема даже не в том, что это кавалерист-коновал, который лучше знает строение химеры породы сивка-бурка, чем человеческая. Проблема в том, что его фамилия Гишневский. «Родственник того урода, который зимой нагло тебя домогался и был убит тобой на дуэли?» — мгновенно все поняла Анжела, у которой данное событие накрепко отложилось в памяти. Все же далеко не каждый день ее к тому моменту уже замужнюю женщину склоняли угрозами к оказанию интимных услуг представителю благородного сословия. Вернее, нечто подобное случилось с девушкой всего один раз. Сначала она была слишком молода, потом вокруг нее имелись более красивые и более доступные ведьмочки, ну а затем любители плотских удовольствий стали несколько опасаться Олега. Повторить судьбу подпоручика, разорванного в клочья его же собственными гранатами, не хотелось никому. Именно. Двоюродный дядя или что-то типа того. Как дуэлянт весьма посредственен, в ссылку угодил как раз за трусость. Зато выслуги лет 50. Видимо, поэтому до сих пор старался меня не задевать. Но теперь, пользуясь административными рычагами, наверняка развернется на полную. Олег тяжело вздохнул и обнял прильнувшую к нему супругу. «Знаешь, милая, похоже, твоя мечта все-таки осуществится. Если все, на кого я мог бы рассчитывать, уедут в Китай, то лучше последовать следом за ними». «И мне тоже?» – осторожно уточнила анджела «Нет, дорогая», – мягко, но твердо ответил Олег. «С беременностью или грудным ребенком тебя в приказном порядке поставить в строй не имеют права». А кто будет уповать за необходимость или сулить золотые горы за выход на службу сразу после родов, тех шли лесом, вплоть до стрельбы по коленям. С точки зрения закона будешь целиком в своем праве. А потому сиди дома и не добавляй мне новых поводов для кошмаров. Чую, в Китае их и без того хватит с избытком. Какой ты у меня все же ранимый и мнительный. Раньше я думала, что только выросшие в самых богатых семьях девочки такими оторванными от реальности бывают. Даже мои сестры, уж сколько над ними тряслись, на нежных цветочков ни капли не походит. Нежно погладила мужа по голове женщина. Ладно, раз ты все уже решил, то что мы будем делать теперь? Для начала вызвать сюда родню Святослава, пока они еще самостоятельно за рубеж не удрали. Плюс надо собрать более подробную информацию по творящемуся в Китае и все обдумать. Кому именно хочет отомстить Савва? Какими силами он располагает? Как к нашему визиту отнесется местное население? С кем из трех кандидатов на пост императора будем враждовать? А с кем сотрудничать? Перешел к конкретным задачам Олег, понимая, что отвертеться от сомнительной части организации вольного отряда не получится. Этого хотела его жена. Этого хотели его друзья. Это было полезно для него самого. А потому оставалось только как можно лучше подготовиться к визиту в раздираемой гражданской войной, нашествием нежити и японскими оккупантами Китай. После того, как все соберутся, нам нужно будет оценить доступные резервы и создать смету на покупку всего необходимого. Составить предварительный план с примерными затратами из расчета хотя бы на первые три месяца убыточного существования вольного отряда. Но пять тысяч рублей из наших денег сразу отложим в сторону. Это будет твой резервный капитал на тот случай, если я не вернусь. Много. Тут же отреагировала Анжела. Тысячи хватит. Не спорь, а то увеличу до десятки. Пусть доля прибыли из вольного отряда в итоге выйдет меньше, зато в случае чего наш ребенок расти голодным не будет. А сейчас собирайся. Пойдем к Стефану за информацией. Вот не поверю, что наш толстый друг вместе со своим гаремом еще не собрал все сплетни и слухи о том, что происходит в Китае. Империя Золотого Дракона погрязла в хаосе. С тем, что ее предыдущий хозяин умер не сам, были согласны все. С тем, что устранил его кто-то из тех, кто сам желает сесть на трон, тоже. Покойный, может, и не пользовался всеобщей любовью при жизни, но зато твердо держал бразды правления в своем кулаке. А теперь наиболее многолюдную державу мира трясло как в лихорадке, поскольку разом вспомнившие свои старые обиды и амбиции князьки безжалостно резали друг друга. Даже оккупационные силы вампиров и японцев, вместе взятые, вряд ли бы смогли причинить стране и ее жителям столько же неприятностей, сколько свои собственные аристократы, активно участвующие в переделе страны. Претендентов на престол, во всяком случае тех, за которыми стояла сила, Насчитывалось целых трое. Один был старшим сыном покойного монарха, пусть и от рабыни. Он возглавлял призванную охранять отца дворцовую гвардию, прозевавшую смерть сюзерена или умышленно допустившую ее. Второй, младший брат покойного, занимал пост верховного маршала. Именно его войска вломились в запретный город, сея смерть и разрушения, якобы в поисках убийц, но почему-то начав следственные мероприятия, с императорского гарема и младших принцев. Третий, а именно считающийся сильнейшим магом страны дядя-монарха, спустя месяц призвал обе воюющие стороны к переговорам с целью установления истины и справедливости. А после обрушил на территорию, которую объявил нейтральный, огненный дождь, после которого в свитах его родственников освободилось множество вакансий. Законным правителем Китая во всяком случае, с точки зрения Москвы, оказался принц Джао Вонг. По странному совпадению, он, подобно самодержцу российскому, не мог похвастаться безупречной родословной, в которой единственными незнатными персонами могли считаться разве только Адам и Ева. Следовательно, для европейских аристократов императоры крупнейших и сильнейших стран Азии были персонами хоть и рукопожатными, но исключительно в силу личного могущества. Та же королева английская или император Австро-Венгрии вряд ли бы даже пустили подобных персон к себе на порог, не говоря уж о том, чтобы общаться с ними как с равными. Зато разменявший вторую сотню лет принц прочно удерживал Пекин и ряд прилегающих к столице территорий, штурмовать которые в силу наличия множества укреплений стало бы настоящим мучением. И вся сокровищница империи Золотого Дракона где, по слухам, лежало не меньше 20 среднестатистических бюджетов самой многолюдной державы мира, была в его распоряжении. Младший брат почившего императора, князь Джао Ши, опирался на мощь регулярной армии, большей частью присягнувшей своему верховному маршалу. Правда, к настоящему моменту имеющиеся в его распоряжении силы изрядно подсократились. Сначала им был предпринят ряд неудачных попыток сломить силы своих соперников, стоивших сотни тысяч солдатских жизней. А потом оказалось, что хозяйственник из претендента на императорский трон тоже так себе, и от него стали разбегаться подчиненные. Когда содержимое складов стало подходить к концу, то нужные для ведения войны средства стали изыматься у населения. Само по себе это было вполне понятно. Вероятно, сами китайцы изрядно удивились бы, иначе. Однако есть разница между тем, чтобы поднять налоги и отобрать вообще все, включая свободу. Там, где прошлись армейские интенданты с их группами охраны, мародерам было делать нечего. Ценности отбирались, запасы продуктов и даже посевное зерно для полей съедалось, люди, более-менее подходящие по физическим параметрам, сгонялись в формируемые полки, а за малейшие попытки сопротивления следовали массовые казни, проводимые с традиционной для Востока изуверской изощренностью. Дядя усопшего монарха, князь Джауши, опирался исключительно на мощь собственной семьи и примкнувших к нему кланов, то есть его силы представляли из себя ту еще дворянскую вольницу. Она контролировала значительно большую территорию, чем две другие фракции, но достаточно условно. Во всяком случае, когда на них обрушились вампиры и японцы, собрать силы в один кулак, чтобы уничтожить инсургентов от сильнейшего мага страны, не получилось. По всем расчетам выходило, что именно эти люди станут главными врагами русского экспедиционного корпуса. Во-первых, прилегающие границам территории принадлежали этому лагерю, а во-вторых, вряд ли аристократы империи Золотого Дракона пошли бы на не слишком выгодные для них торговые разговоры с Россией, не говоря уж о полноценных политических союзах или династических браках. По их меркам засевшая в Москве знать, была выскочками безроду и племени, пусть и достаточно сильными, чтобы не только захватить власть в одной из мировых супердержав, но и способными ее удержать. Родственники Стефана прибыли всего-то через неделю после отправления им послания. Причем, что очень порадовало Олега, не только с ружьями и саблями, но и с тяжелым вооружением. Помимо 21 сибирского татарина, баланс формирующегося вольного отряда пополнился пятью легкими големами. Причем их водители, не один год охранявшие путешествующих по Сибири торговцев, по части личного опыта могли дать фору большинству опытных военных. Да и остальной состав являлся ветеранами, пусть даже хоть и как-то владеющих магией людей из их состава оказалось меньше половины. Начальство Стяженска в лице архимагистра благосклонно отнеслось к чародею третьего ранга, явившегося к нему с прошением о создании более чем скромного вольного отряда даже благословила его наратные подвиги и дала аж трехпроцентную скидку на трофейные пушки, завалявшиеся в арсенале крепости со времен Второй мировой. Причем в то время их русские солдаты захватили, а сделали орудие вообще как бы не до начала первой. Впрочем, выбирать не приходилось. Бюджет и без того трещал по швам, а считающий каждую монету Олег пришел к мысли, что если военной добычи в самое ближайшее время не будет, то придется всему составу его подразделения переходить на хлеб, воду и подножный корм, вроде уворованных у крестьян куриц. Беда пришла, откуда ее не ждали. В продаже не было небесных кораблей. Вообще. Никаких. Во всяком случае, без блата и по приемлемым ценам. Понятное дело, Олег даже не задумывался о том, чтобы приобрести парящий линкор или крейсер. Не по его карману и статусу подобная покупка, стоящая сотни тысяч, если не миллионы полновесных золотых рублей. Но даже относительно небольшие летающие лодки, которые могли купить себе курсирующие между сибирскими деревнями купцы или какие-нибудь успешные старатели золотодобытчики, теперь стоили почти как фишенебельные яхты, вместе с отделкой салона красным деревом, шелковыми парусами, пушками и палубной командой. Кто-то, кто знал о императорском манифесте задолго до его объявления, заботливо скупил по всей Сибири все, что могло оторваться от земли и пролететь в нужном направлении дальше 10 километров. Ассортимент тех немногих контор, которые имели дело со столь элитным товаром, стоявшие на стоянках армии трофеи, ранее принадлежавшие пойманным пиратам или контрабандистам, частную собственность тех маленьких отрядов или богатых одиночек, которые неделю назад были очень рады совершить выгодную сделку, а теперь грызли себе локти, наблюдая за творящимся на рынке летающего транспорта разгулом цен. Даже сволоченные было на свалку ржавые и гнилые корпуса, из тех, которые еще можно было поднять в воздух с приложением вменяемого количества запчастей, магии и денежных средств, стали предметами острой конкурентной борьбы между желающими выкупить эти остовы. Лично Олег подозревал в снимании пенок с поднявшегося ажиотажа архимагистра. Месть, конечно, дело благое, однако если оно вдруг станет еще и выгодным, то удовольствие поклоняющегося древнеславянским богам еврея от свершившейся расплаты должно было только увеличиться. Благо желающих встать под руку волхва оказалось вполне достаточно, чтобы он не боялся отсеять некоторую их часть. Сибирь вообще, и Дальний Восток в частности, не первое десятилетие были отстойником, куда власть ссылала всех провинившихся перед нею или просто неугодных, сохранивших верность или хотя бы слишком сильно сочувствующих старому режиму, контрреволюционеров, не зашедших в своей деятельности так далеко, чтобы заслужить себе казнь, вольнодумцев, не уважавших ту или иную обличенную властью персону, или пытающихся хоть в чем-то реформировать государственный строй и поплатившихся за это. Неудачников, промотавших все свои деньги, но сумевших избежать продажи в рабство за долги. Разумеется, простым крестьянам или мещанам на отправку экспедиционного корпуса куда-то там в Китай было плевать с высокой колокольни. Дополнительных рекрутов по призыву в армию не гребут, и ладно. Однако в стране, где не так давно случилась монархическая революция, Хватало угодивших в опалу персон с некоторым влиянием, личной силой или капиталами, желающих вернуться, если и не обратно в Москву, то хотя бы в европейскую часть России. Там теплее, там по лесу не бродят стада человекоядных монстров, и вообще, там у них могилы предков, знакомые, бизнес и вся родня. Те, кто денег не имел, вербовался в качестве обычных наемников. А вот располагавшие некоторыми капиталами персоны предпочитали действовать в составе вольных отрядов, где им было не страшно тупое начальство, которым бы они до своей ссылки руки не подали, где не надо было обходиться самым минимумом удобств, вроде одного единственного слуги или питания армейскими харчами из одного котла с солдатами, и где имелась вполне себе легальная возможность сохранить за собой большую часть трофеев, награбленных у вампиров, японцев, принявших не ту сторону китайцев, или просто любого, кто под руку подвернется, ведь война, как известно, все спишет. Особенно гражданская, когда только крупных сторон конфликта штук пять, а более мелкие фракции вообще никто не считал. Это катастрофа! Полная, абсолютная и окончательная! Стефан, которого возможное крушение амбициозных планов по созданию вольного отряда зацепило сильнее всего, то метался из угла в угол по кухне Олега, подобно бешеному колобку, то застывал у стола и начинал жадно поглощать расставленное там угощение, не очень обращая внимания на то, какую именно пищу он кидает в рот. Во всяком случае, полулитровую фарфоровую бутыль с подсолнечным маслом, вообще-то нужным для приправления им обочного салата и излишне острой квашеной капусты, Анжела успела спасти в последний момент. А еще она хмурила брови, и бросала подозрительные взгляды на крошки, упавшие на пол. Поинтересовавшись между делом причинами озабоченности супруги, боевой маг третьего ранга узнал, что до появления в их доме гостя тарелок на столе точно было на одну больше. И в мойке пропажи тоже не было. Она проверяла. «Все пропало, Олег, все пропало! Мой отец вчера прислал письмо из Иркутска, а от отправленного в Тобольск дяде послание пришло сегодня». «Ни там, ни не там нет ни одного корабля, который мы могли бы купить!» «Плохо, но не смертельно. Наверняка вся эта возня с экспедиционным корпусом будет длиться не один месяц или даже год». Пожал плечами чародей, которого полученные новости скорее обрадовали, чем огорчили. Рисковать лишний раз собой он не хотел. Ну а жаждущий твоей крови начальник совсем не то же самое, что голодный вампир. Увы, друзья, супруга и даже любовница считали совершенно иначе. Мнение Доброславы было одним из решающих. Изгнанная Кощенитка честно получила половину суммы, вырученной Олегом за сбыт совместно ими добытых сокровищ, и была готова вложить ее полностью в создание вольного отряда взамен на долю будущих прибылей. Обортень являлась весьма амбициозной особой, жаждущей богатства и излишеств, однако же вместе с тем вести дела с незнакомыми людьми откровенно опасалась. Слышала в молодости немного истории о том, как попытавшихся легализоваться вне их маленького мерка язычников, оставляли без гроша в кармане при полном попустительстве слуг закона, а то и с их непосредственной поддержкой. Причем не на уровне басен или слухов, вовсе нет. Она своими глазами видела участников тех событий, вынужденных вернуться обратно в скрытые среди лесов селения и подвергаться со стороны других кощенитов насмешкам и унижениям. «Рано или поздно предложение уравновесит спрос, и во Владивостоке снова появятся небесные корабли по приемлемым ценам. Или просто твои родственники возьмут наши совместные капиталы и отправятся в Москву, откуда перегонят покупку своим ходом. Даже если созданием вольного отряда ничего не выгорит, такое вложение капитала в себя окупит лет за пять. Или шесть. Ну, в крайнем случае, десять». «Нет, Олег, ты не понимаешь. Сейчас самый благоприятный период». «Еще немного, и в эту войну влезет Англия!» Возопил толстяк, выразительно потрясая своими пухлыми руками. «Ты что, совсем не читаешь газет? Их флот уже плывет сюда! Сотни кораблей под британским флагом уже неделю как обогнули Африку!» «Так, может, это не к нам?» Осторожно предположил боевой маг третьего ранга. «Мало ли куда они движутся. Мадагаскар, восточное побережье Черного континента, Австралия, Индия, откуда их после третьей магической едва-едва выперли. Англичане дружат с японцами, враждуют с нами и всегда появляются там, где можно хорошо погреть руки без особых усилий. И они сейчас единственные из крупных мировых держав, которые сейчас ни с кем серьезно не воюют. Более того, их самый-самый географически близкий и давний соперник, ну то есть Австро-Венгрия, вовсю дерется с Османской империей. Следовательно, королева может отправить в поход едва ли не всю свою армию задумчиво произнесла Анжела, рассеянно поглаживая свой набухший живот, в котором, видно, заворочился ребенок. Нет, три против двух, что те корабли, которые обогнули Африку, плывут именно в Китай. В истории уже был период, когда британцы контролировали почти всю Южную и Юго-Восточную Азию, выжимая из нее все соки. Видимо, надеются повторить. «Еще бы!» Именно после того, как в опиумных войнах их лишили столь обильного источника дохода, солнце над Англией стало постепенно закатываться. И если для того, чтобы вернуть старые добрые времена, британцам понадобится сжечь все крупные города империи Золотого Дракона и убить каждого второго ее жителя, они это сделают. Ну или, по крайней мере, попытаются. Судя по глазам, Стефан действительно верил в то, о чем говорил. Впрочем... Олег в геополитике и психологии этого мира так толком разбираться и не научился. То, что местные впитывали буквально с рождения и принимали как само собой разумеющиеся, для него по-прежнему оставалось далеко не очевидным. «Я больше чем уверен, Савва все силы приложит, чтобы закончить гражданскую войну в Китае как можно быстрее. Иначе вместо относительно дружественного единого государства мы получим у своих восточных границ рассадни головной боли на ближайшие столетия». И даже не столь важно, будет ли это Япония, наконец, дорвавшаяся до материальных и территориальных ресурсов, или куча грызущихся друг с другом раздробленных княжеств с правителями-марионетками, откуда валом станут переть бандиты. — Дык! — важно согласился с мнением их общего друга Святослав, сидящий здесь же и лениво ковыряющий вилкой наложенную в тарелку квашенную капусту. — А ну это... ну и ситуевина. Хоть сам, дык, летучий корабль, ну, делай. «Хо!» Глаза Стефана вспыхнули, как два прожектора, и уперлись прямо в Олега, который под этим пылающим взором стал чувствовать себя как-то неуютно. Интуиция оракула-самоучки подсказывала, что эта идея может быть воплощена в жизнь. Правда, оставалось решительно непонятно, как именно. «А ведь это вариант!» «На меня не смотри. Я не умею делать летучие корабли». Замотал руками боевой маг третьего ранга, вынужденный брать свое не силой заклинаний, а контролем энергии и охватом сразу нескольких специализаций. Тут с трофейным руководством по посохам, палочкам и жезлам-то никак разобраться не получается. Куда уж мне до выпускающих авиацию техномагов? «Я умею», — тихо и мелодично произнесла та, про кого все забыли, Благо, она стояла в уголке, молча и даже не дышала, поскольку автоматронам это не требовалось. Комиссар Анна, которая с момента своего прибытия в Стяженск беспрекословно исполняла роль ассистента и телохранителя Олега, шагнула вперед, заложив руки за спину. На ее металлическом лице застыла гримаса решимости. Во внезапной вспышке озарения... Оракул-самоучка понял, что искусственному офицеру не очень хотелось помогать армии под командованием архимагистра, являющегося предателем государства, которому она служила. Однако же ее ненависть к англичанам, которые могли скоро присоединиться к творящемуся в Китае бардаку, была намного выше. И, кстати, это ощутимо легче, чем изготовление посохов, палочек или жезлов. Только намного-намного дольше. Удивленно уставился на нее Святослав. «А ну того... Откуда у тебя, ну, такие умения?» Часто участвовала в абордажах и захватывала вражеские летучие корабли. Почти каждый раз после этого состояла в призовой команде и была вынуждена их система восстанавливать чуть ли не из отдельных обломков, чтобы корабль вниз не рухнул и не разбился. Людей тогда везде не хватало. Вот и пришла в голову кому-то идея обучать ремонтным работам наиболее сообразительных автоматронов. Ну а удержать в воздухе кучу хлама или поднять в воздух кучу хлама, с технической точки зрения разница не так уж и велика. Пару раз мне приходилось иметь дело с на земле и непонятно как оставшимися одним куском разваленными, у которых заменить требовалось буквально все. Пожала плечами стальная женщина, участвовавшая в Третьей мировой войне. Я не просто так была изначально комиссаром, а за свою способность добиться выполнения поставленной задачи. Черт возьми, какие же иногда тупые кадры под моим началом оказывались. Болты закрутить еще могли, если гвозди и молотки от них подальше убрать, а вот к созданию или настройке рунного контура их и близко подпускать нельзя было. Потому приходилось некоторую работу самой делать. То есть ты можешь построить летучий корабль? уточнил Стефан, азартно потирая руки и, видимо, мысленно уже подсчитывая возможные барыши. В своих мечтах, сибиряк татарско-польского разлива, видимо, уже полагал себя авиамагнатом. «Но ведь автоматроны магией не владеют, и на зачарование чего-либо не способны. Или ты исключение?» «Чисто формально я могу только собирать нужные конструкции из готовых компонентов». Да и то, поскольку у меня нет такого отточенного восприятия, как у профессионального мастера-артефактора, то результат получится заметно ниже среднего, хоть и рабочий. Пожалуй, плечами металлическая женщина. Вот только еще я до мельчайших подробностей не знаю, как делать абсолютно все требующиеся для капитального ремонта материалы и заготовки. И у меня нет никаких проблем с тем, чтобы вдолбить нужную последовательность действий даже в самую тупую голову, а потом пронаблюдать за процессом изготовления, пресекая отклонения от техпроцесса и провести контроль качества получившейся детали. Олег печально вздохнул. Из всех, кто входил в состав формирующегося вольного отряда, достойным контролем магической энергии, требующимся для создания артефактов, мог похвастаться только он. И в «Техномагии» тоже, кроме него, ни один человек не разбирался выше уровня продвинутого пользователя, сделанных чужими руками устройств. Следовательно, в ближайшем будущем ему предстояло много работы. Очень много. Ведь требовалось успеть до того момента, когда Сава выступит вместе со своим воинством в поход, а иначе лицензия будет отозвана.